Глава двенадцатая Епанный экибастус! После первых слов этого урода я чуть не дал дёру прямо сейчас. Только боги знают, каких сил мне стоило остаться на месте и вернуть улыбку зубастому ублюдку. Вижу ты в курсе моей маленькой тайны. — сказал я, практически совладав с дрожью в коленях. — Да, в курсе, но не беспокойся, я не собираюсь трубить о ней по всей грозди. Хе-хе. Только абсолютно тупой хрен не услышал бы в этих словах прямой угрозы. И расслабься, я не собираюсь на тебя нападать. Наоборот, мне есть что предложить к нашей обоюдной выгоде. Хе -хе. Его смешки, хоть и не были столь истеричными, как у Агар-Бадана, все равно не могли не нервировать мою подточенную раном психику. — Итак, подозреваю, что ты хочешь жить, и это совершенно естественное желание, — начал демон. — А то ж... «Ты молодец, Славик. Ты неплохо разобрался в отборе, крушишь местные страны и даже как-то умудрился завалить Дребодана. Но ведь ты понимаешь, сколько мало у тебя шансов выжить в схватке настоящих детей дутура. Бьет в самую точку козел, но ты думаешь, что у тебя нет другого варианта. А вот это уже интереснее». «Но он меж тем есть!» «Твою же мать! Уж не хочет ли он предложить как-то спрыгнуть с этого несущегося к пропасти поезда? Но ведь лишь один сядет на трон, разве нет?» Ахар Бадабан ощерился еще хитрее. «Да, хе -хе, правила отбора таковы, но...» «Ты, наверное, не в курсе, что в Грозди я считаюсь одним из самых искусных магов и думаю, я найду способ интегрировать тебя в свою структуру». «Интегрировать тебя в свою структуру – это несколько не то, чего бы я хотел. Но если отбросить гордость и влажные мечты о троне Грозди, вариант укрыться за спиной сильного демона звучит не так уж и плохо». Таким макаром шансы на то, что я буду жив к концу отбора, сильно возрастают. «Ты так в этом уверен?» «Да, ведь с некоторыми правилами отбора я уже совладал!» хе, -хе, -хе! Вновь усмехнулся он и вдруг поднял палец. «Я сейчас без резких движений, Славик, прошу тебя!» В следующее мгновение он скостовал кулак огня. Огненный шар родился у него на руке и завис в полуметре над ней, оборачиваясь вокруг себя, словно маленькое солнце. Ахар Бадабан медленно покрутил пальцем из густого огня, велеречиво описал круг над высшим демоном. Нихуа себе мм да впечатляющая демонстрация умения. Если кулак огня Дрибадана был просто много сильнее моего, и я знал, как его усилить, и я сам это проделал во время битвы с кузнецом, то как повторить сотворенное Ахар Бадабаном, не вмешиваясь в механику отбора, я даже близко не предполагал. На этот раз усмехнулся я. «Да, я новичок в этом мире, но не идиот». «Если ты решил завоевать мое расположение такими балаганными фокусами, есть и другие способы тебя впечатлить, только, боюсь, они тебе не понравятся!» Большой круг активирован по запросу высшего демона Ахар-Бадабана. Проплешину накрыл мутный купол какой-то сраной магии. Лес за ним подернулся дымкой, а звуки притихли, словно я оказался под водой. Что это за хрень? Это аналог круга для наших воинов. Нам с тобой предстоит схватка. Вот же, сука, все-таки ловушка. Ох, Славик, Славик, когда ты, наконец, научишься правильно оценивать врага, Последние победы тебя так вдохновили, что ты возомнил себя равным настоящему высшему демону. Ладно, порвать волосы можно и позже. Извини, урод, вынужден откланяться. Сам понимаешь, мне нет никакого резона драться с заведомо более сильным противником. Чао! — прорычал я и активировал хождение по тропам. Бля, муха И ничего, сплюнув, вновь мысленно жмякнул по активации умения, и снова фиаско. Не получается! Хе-хе! Улыбнулся демон, и на этот раз его улыбка заставила меня содрогнуться. Видишь ли? круги работает лишь магия отбора. Мы не сможем отсюда выйти, или пока один из нас не окажется трупом, или пока оба этого не захотим. Но ну и не думай, что сможешь скрыться от меня по тропам. К тебе ведь <связь> недавно заглядывал мой посланник», — сказал Ахар-Бадабан, и вдруг, больше не сдерживаясь, заржал во весь голос. жигазан Баданный! Только полный Олух мог принять это за чистую монету!» Что-то мне стало дурно. Этот спокойный баритон внушал много больше ужаса, чем истеричные завывания Агарбадана. Что же получается, он настолько глубоко залез в отбор, что сумел подослать ко мне монстра несуществующего братца? Отсмеявшись, демон стер с лица улыбку и просто сказал «Сейчас ты умрешь, и это будет тебе уроком!» В следующее мгновение между нами возникло пятно тьмы. Оно всколыхнулось мутной волной, выбросило щупальца протуберанцы и вдруг сформировалось в человека подобную массивную тень. Ее тело покрылось редкими посеребренными иглами, а вместо рук выросли длинные изогнутые лезвия, которые окрасились в льдисто-белый цвет. Твою мать, да ведь это оберег! Но долго удивляться не пришлось. Оберег Ахар Бадабана издал знакомый противный вопль и набросился на меня с неимоверной скоростью, махая своими лезвиями «бам-бам-бам». Щит Дутура отразил три первых удара и рассыпался в прах. Я подставил секиру, и следующим ударом меня отбросило к самому краю поляны впритык к белесой стене купола. Мне хватило полусекунды, чтобы вскочить и набросить на себя новый щит, но оберег был уже рядом. Бам-бам-бам, и новый щит Дутура тоже приказал долго жить, а мне пришлось натурально спасаться бегством, чтобы успеть хотя бы немного укрепить свои позиции магии. «Хрязь!» — Бог обожгло болью, одна из рук мечей меня все-таки зацепила, и это сорвало какие-то стоп-краны в моей душе. Ярость затопила мозг, выключив разум, а тело заработало само, опираясь на спинно-мозговые рефлексы высшего демона, а не на мысли Славика. Я увидел словно со стороны, как здоровенный краснокожий демон в однорогом шлеме и тяжелом плаще распластывается под атакой размытого колючего белочерного пятна. Лезвие проходят в считанных миллиметрах от его головы, а демон вскидывает секиру и ударяет мутную тень в подбрюшье. Увы, одной этой атаки не хватило, чтобы уничтожить творение опытного мага, но я хотя бы выиграл пару-тройку драгоценных секунд. Мгновение я усилием воли смел покрывала ярость и вернул себе способность мыслить. На одних боевых рефлексах мне не победить, а я очень, очень хотел жить. Оберег. В том месте, где я только что находился, начало формироваться пятно тьмы, но медленно, чертовски бляха-муха, медленно». Искоса бросил взгляд на Ахар Бадабана, и очень вовремя, несмотря на то, что он так и не сошел с места, а его секира все так же висела на поясе, он продолжал атаку. Прямо мне в морду летел кулак огня, экибастусовый срани! Я нырнул буквально в рожей по каменистой земле и только тем спасся от встречи со сгустком пламени, но уже в следующий миг брякнулся на живот, даже не заметив еще от них чар, насланных сраным ублюдком. Скажу больше, я даже не понял, в чем они состоят. Мощный удар, пришедшийся прямо по хребту, впечатал меня в землю, Чувствуя пятками, как ко мне мчится оберег и делает новый заход кулак огня, и я накинул уже третий по счету щит, и, что было сил, рванул к застывшей фигуре Ахар-Бадабана на ходу, активируя когти. «Остановись!» — взревел демон, и я застыл, как вкопанный. «Вот урод Да, уже через мгновение я преодолел паралич и вновь ринулся к нему, но этого замешательства хватило, чтобы меня догнал блуждающий кулак огня. Спина вспыхнула, словно на нее опрокинули ковш с расплавленным металлом, а я взвыл и вновь уткнулся носом в землю, краем сознания сообразив, что выжил лишь потому, что большая часть удара пришлась на распавшийся щит Дутура». Продрался сквозь затопившую сознание боли на одних рефлексах, перевернулся на спину, чтобы поймать кляксу рванувшегося ко мне оберега противника в считанных сантиметрах от лица. Мельком промелькнуло удивление, что оберег противника сменил форму и теперь походил на мой, трансформировавшись в чудовищную гигантскую кошку. «А где же тот, который призвал я?» Впрочем, в данную секунду мне не было до этого никакого дела, ибо все силы только и уходили на то, чтобы сдержать рвущуюся горло тварь. Жутко вереща и роняя мне на грудь капли жгучей тьмы, она бешено извивалась, пытаясь сомкнуть вдруг затвердевшие в льдистые ножи клыки. Я держал ее у основания подбородка, но мои руки постепенно покрывались ядовитой белесой мглой. Теперь понимаешь, где находишься ты и где нахожусь я? Вкратче поинтересовался, внезапно оказавшись рядом Ахар Бадабан. Он, не торопясь, прошелся вокруг извивающихся противников, наслаждаясь зрелищем. «Р -р -р -р Рах, так кусок говна! Убью! Минус пять маны хаоса, минус «Пять маны хаоса!» Я скастовал сразу два кулака огня с едва ли миллисекундным интервалом, и между ладоней расцвело новое солнце. Правда, это пространство было занято мордой чудовища, но ненадолго. Огненный шар опалил мне все, что можно было опалить. Несмотря на то, что я опустил веки, яркая вспышка лишила зрения на несколько драгоценных секунд. «Решающих секунд! Это впечатляюще! <смех> Но этого слишком мало!» В то же мгновение шею обожгло нестерпимой болью, и я умер.